Ларисе нужно было уехать, она пыталась устроиться на работу. «Мам, ну ты можешь приехать посидеть в здании?» «Не могу. А на кого я внучек брошу?» «Мам, я тебя ни о чем не просила. Один раз. Мне не с кем его оставить. Помоги. Всего на несколько часов». «Ну да, сначала один раз, потом еще раз. А потом сделаешь из меня няньку». «Я обещаю, мам, только завтра. Больше я тебя ни о чем не попрошу». «Ну хорошо», — сдалась Наталья Ивановна.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 — Да нет, мам, нет. Это витамины для костей, для сосудов, чтоб спал нормально. Наталья Ивановна изучала список. — Да тут на целую пригоршню. А зачем ему эти таблетки? Их Андрею Петровичу прописывали. Странно. — Мам, что врач сказал, то я и даю. Ну, — но не знаю. Я тебя никакими лекарствами не поила. И внучки только аскорбинку едят. Здоровенькие, тьфу-тьфу-тьфу. Не буду я разбираться. Придешь, сама дашь.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 «Бывает, ты из бутылочки ел». «А что я еще делал?» «Много чего». «А я у тебя родился?» «Да». «Из живота?» «Да, почему ты спрашиваешь?» «А ты не похожа на других мам». «Ну, прекрати говорить ерунду», — рассердилась Лариса. Мальчик рос. Легче не становилось. «Когда же это кончится?» — спросила Лариса у врача.